Глава 9. Выходные я провела в поездке с братьями, перемещаться тропами, пока не решалась, как и использовать магию. Поэтому в каменную пать обратно мы путешествовали на летучем корабле. За пару недель Сава Никитич восстановил поместье, которое стало лучше прежнего, а мусичка Заказала мебель и продумала интерьер каждой комнаты, возвращая дому обжитый вид. Очень скоро предстоит большой приём по случаю возрождения рода, и это событие я собиралась отпраздновать с размахом. С датой только ещё не определилась, а всё из-за того, что император медлил с принесением клятвы. Я не зря затеяла поездку, рассчитывала ускорить процесс выздоровления. напитавшись магией источника. Иноземцев регулярно вливал в меня исцеляющую энергию, но её явно не хватало. Выздоравливала я очень медленно, а у меня тут инициация Бельского, не за горами, и противостояние с темниками и заговорщиками. Сложно сказать, действовали последние заодно или же каждая сторона преследовала собственные цели. предателей хватало, как и могущественных противников. Как раз об одном таком я собиралась расспросить духов. Как вы противостояли родовому удару Юсуповых? Обратилась к предкам после того, как ступила в чашу источника. Серьёзный противник, Александр Закарьевич, задумчиво потёр подбородок. Их заклинания способны пробить брешь в защите. воздействуя на структуру заклинания. На самом деле, ссор или стычек с повелителями молний у забеленных на моей памяти не возникало. Однако же это не означает, что никто не задумывался о таком. Твой пример доказывает, что опасения были не напрасными. Я слышал маги Земли, способные противостоять молниям. Вступил в разговор отец. Ну, конечно, земля природный громоотвод. Припомнила школьный курс физики. Вот только земля не устраняет угрозу, а принимает удар на себя. Но идея стоит того, чтобы её использовать. Пожалуй, о задачу этим вопросам нашего гения и заодно по беседую с князем Демидовым. Оба Полозьевых также владели стихией земли. Однако их род насчитывал пару поколений, Иза рекомендовал себя в создании артефактов, а никак не в сфере боевой магии. Им попросту не откуда набраться опыта в противостоянии магам молний, а вот у Григория Климентьевича вполне могли сохраниться подобные секреты. Моих школьных познаний хватало только на то, чтобы усвоить парочку правил по технике безопасности, не стоять под одинокими деревьями во время грозы. не пользоваться электрическими приборами и не засовывать пальцы в розетку, разумеется. «О, так известно давно, что против молнии только маги земли и льда эффективно действуют», — раскрыл мне глаза Савва Никитич. «Ваш-то щит универсальный, а значит, в нем присутствуют все виды магии, и вода тоже». Да и человеческий организм состоит из жидкости и отлично проводит энергию. Магим как раз и есть готовые проводники. Повезло вам, Нина Константиновна, что родовый перстеньок Стужева при себе имелся. Носите его не снимая, и ни один повелитель молний до вас не доберётся. Неужели Семён Павлович, помимо прочего, предвидел и противостояние с Юсуповыми? И поэтому настоял на помолвке. Хм. В любом случае необходимо озадачить Ромку созданием дополнительной защиты для ближников. С Демидовым я связалась по магической почте, и князь сразу откликнулся, вылетев из Лопаевска для личной встречи. Прибыл он в Московское княжество только через 3 дня, которые прошли удивительно тихо и спокойно. Меня выписали из стационара под личную ответственность разрешили посещение теоретических занятий. В качестве группы поддержки рядом постоянно находилась Орлова, братья Морозовы или же Артемий. Ромко начал ухаживать за Ириной. Парочка уже сходила на свидания и всё свободное время проводила вместе. То ли это обратно на неё так подействовал, то ли Качетковой впрямь стало смелее, но она уже Дала отпор наглым сплетницам. И на боевке, где оттачивала плетение для пересдачи экзамена, тоже заметно продвинулась. Я пока еще не посещала практические, а вот Ольга следила за успехами девушки и помогала ей советами, как и обещала. Запрет на использование магии я нарушила на четвертый учебный день после выходных, когда сработала Егоркина тревожная кнопка. Меня скрутило в тугую пружину от осознания того, что кто-то посмел тронуть мальчишку. Я даже не почувствовала привычного завихрения тропы, как оказалось в коридоре незнакомого полуподвального помещения. Полминуты ушло, чтобы осмотреться и найти на полу разломанную надвое пуговицу. Егорка находился поблизости, об этом говорила поисковая метка. Такие Имелись на всех ближниках. Я учла прежние ошибки и не собиралась больше никого терять. Очевидно, на этом месте случилась потасовка. На пыльном полу отчётливо прослеживались следы борьбы и алели свежие капли крови. Я присела на корточки и коснулась красного пятнышка, растёрла влагу между подушечками пальцев, не побрезговала лизнуть палец, чтобы убедиться. Кровь Егоркина, судя по всему, Она брызнула, когда ребенку заехали кулаком в лицо. «Ну, твари! Только попадитесь под руку!» Выпрямилась во весь рост и направилась к развилке. Следы на полу вели в левый коридор, но метко настойчиво утверждала, что мальчишка в правом. Вдруг сзади послышался шум и движение. И так на взводе я развернулась уже с готовыми боевыми пульсарами и сверкая щитом. «Нина!» А разве тебе уже можно магичить? Удивился Варфоломей, за спиной которого гасла рамка портального перехода. "Нужно", хмыкнула, втягивая магию огня обратно в ладони. "Ты один или ещё кого подождём? Игнат позже появится. Алим уже связался со мной и велел не лезть на рожон. У него важная встреча, после которой сразу примчит к нам". "Тогда пошли. На нашу долю по противнику хватит". Я сцепила руки в замок, потянула их русно о позвонками. Разомнёмся как раз, а то я давно спортзал не посещала. Отработаю удары по болевым точкам. Хм, Ромка не зря учился у Игната и читал следы не хуже моего. Егоркина, отметил на полу кровь и злоухмыльнулся. Ты права, я тоже давно не разминался. Эй, а почему направо? Удивился брат. Он там Безошибочно ткнула пальцем в темноту коридора. Я это чувствую. Вопросов нет. Варфоломей шутливо поднял руки вверх. Поторопимся, пока нашего Ахламона там не прибили. Кстати, не подскажешь, где мы вообще? Не знаю, прислушалась к ощущениям. На территории академии. Это подвалы одного из корпусов. Будь осторожней. Ещё не хватало в ловушку угодить. Не переживай, сестрёнка. Самоуверенно заявил парень: "У меня заготовлена парочка неприятных сюрпризов". Кивнув, я углубилась в длинный тоннель, по бокам которого встречались редкие двери. Проверять, что за ними скрывается, не было времени. Я рвалась туда, где ощущалась боль. Коридор вывел к сети канализационного коллектора, по открытому каналу которого текла вода. Запашок стоял аховый. Но маг я или прогуляться вышла. Воздушный фильтр в помощь. Двигаясь по узкой дорожке вдоль канала, я размышляла, каким образом тут прошли взрослые парни и не оставили следов. Шум воды скрывал другие звуки, и по тому, когда вдруг за поворотом услышала громкие голоса, резко остановилась. "Отвечай, падаль!" гаркнул кто-то. Следом послышался чавкающий звук удара и болезненный стон. "Смотри, какой упёртый", процидил тот же голос с ненавистью. "Ты у меня заговоришь". Поисковая сеть показала троих человек за стеной, включая Егора. Жестами дала понять Ромке, что противников действительно двое и желательно взять их живыми. Стиснув руки в кулаки, я выступила из-за поворота и оказалось, по полу пустом помещении, старые ржавые бочки, поломанная мебель, обшарпанные стены и тусклый магический огонёк под потолком. Егорка лежал на полу, поджав ноги к животу и мелко трясясь. Одежда была порвана и испачкана, лицо залито кровью. Над мальчишкой нависали два щуплых старшекурсника и явно наслаждались процессом. Но Егор купнул ногой тот, что повыше ростом. Язык проглотил. Он что-то промычал в ответ, было не разобрать. Тогда второй подошёл к нему и подхватив за шеирку, вздёрнул над полом. На ногах мальчишка не устоял, бухнулся на колени. Тогда мучитель вцепился пятернёй ему в волосы и рывком задрал голову. Отвечай, когда тебя спрашивают, или ещё раз зубы пересчитать. На заплывшем лице Егорки наливались здоровенные синяки. Расквашенный нос разбух, а на губе красовалась свежая садина. Сквозь щелочки приоткрытых глаз мальчишка с ненавистью посмотрел на парней. Конечно же, заметил за их спинами меня. Я подбиралась к уродом, не таясь, но они так увлеклись процессом, что не следили за обстановкой. Малый заулыбался, от чего из подсохшей ранки на губе полилась кровь. Пафливы лефом пьдувки. Это вам фивтяв, февпа, пифи втитают. Что ты несёшь? Пескляво протянул один, умом тронулся. Второй оказался сообразительнее и оглянулся, поэтому тут же получил кулаком в нос. Удар мне брат ставил, а рука вдобавок огнём полыхала от злости, так что в воздухе сразу палёным запахло. Ты кто? Договорить с первый не успел. До него добрался Ромка. Не сговариваясь, мы принялись отрабатывать на уроках боевой комплекс, пуская в ход только руки и ноги. Магию ещё на таких идиотов тратить. Только и умеют, что на слабых нападать. Судя по студенческим жетонам, третий курс, а об элементарной защите не позаботились. Никогда не думала, что получу удовольствие, превращая живого человека в убивную. И вот мстительно радовалась каждому стону, что издавал мерзавец Эй, Нина, остановись уже, хватит. Не заметила, как подоспел Игнат. Он перехватил мою руку, костяшки на которой я разбила о лицо парня, и какое-то время удерживал, пока я не перестала вырываться. Всё уже всё, не нервничай. Тебе вредно волноваться. И магии пользоваться целитель не разрешал. Но раз уж ты вовсю уже магичишь, переправишь нас домой. Я молчики внула, буравя алчным взглядом отбивную на полу. Вот и замечательно, ром, покую этих придурков и аз с ними ещё побеседую. Приизнёс негромко, но от чего-то подпарним, которого я отметилила, растеклась вонючая лужа. А дать должное, второй выглядел чуть краше моего. Ворфломей руками и ногами поработал, а я ещё подпаленное оставляла. Выбесили урода издевательством над мелким. Перед уходом мы тщательно скрыли следы, и к той развилке наведались, чтобы убрать кровь. Я специально не стала ничего трогать в начале, чтобы Игнат нас отыскал. Уже дома Егорку подлечили амулетами, а после я смоталась в Лопаевск, чтобы Малова ещё Тамара Васильевна осмотрела. Итог неравной схватки с магами сломанное ребро и нос, два выбитых передних зуба и многочисленные гематомы. Придурки легко справились с неодарённым подростком при помощи магии, но столкнувшись с противником посильнее, тут же поплыли и сознались во всех грехах с момента зачатия. Каково же было моё негодование, когда я узнала, что причиной нападения послужила жадность которую умело разожгла одна давняя знакомая. Нет, огня яры напрямую не просила, этих недоумков напасть на мальчишку. Зато громко рассуждала, что некоторые обогащаются и жрут за чужой счёт. Вот и не мешало бы таких заставить поделиться прибылью. Наверняка ведь у пронырливого пацана припрятаны золоты, а зачем они ему в таком количестве Если бы за ним кто-то серьёзный стоял, так бы охрану приставили или кого посерьёзнее на это дело нарядили. Если же спекулянт сам по себе, то не грех его прижать и поинтересоваться, куда кубышку припрятал. Вот эти двое и решили потрясти барыгу, чтобы обогатиться самим. Ну а что делать, если родители маловато денег выделяют на содержание, а гульнуть на выходных хочется? Вот же зараза, никак не угомонится, процедила со злостью. Не думала я, что посмеет пакостить, зная, что сама в академии на птичьих правах осталась. Пока шумская вела себя тихо и молча противостояла насмешкам со стороны однокурсников, её никто не трогал. Пусть учится, а не болтается без дела в доме. До полугодовых экзаменов огняру не выгонят. Да, и потом при желании можно перевестись на теоретический курс. Наследник же занимался по спецпрограмме, хотя перегоревших магов чаще списывали в утиль. Редко кто из них вёл нормальную жизнь, забыв о былом могуществе. А Данияру зачем платить за пустышку, если на вакантное место найдётся одарённая кандидатура? Та же Кочеткова, последняя жила рвёт, чтобы сдать экзамены и перевестись на боевой факультет. Алим, а как же внушение? Задала вопрос брату. Ты разве не ставил шумской запрет на нанесение вреда семье? Ставил. И раз уж девчонка его обошла, то ей в этом помогли. Ясно. Тогда навестим сестричку и узнаем, что же такого случилось, что она вдруг избавилась от ментального блока. На этот раз прощать никого не собиралась. Раз уж посмели напасть на члена моей семьи, то ответят по полной программе все причастные. — Игнат, ты с нами? — спрашиваешь. Хмыкнул второй братец. Лиза так распереживалась из-за мальца, плакала, а ей никак нельзя волноваться. Да и к постреленку прикипела, что уж тут скажешь. Хоть и приблудный родственничек, а в душу так втерся, что дороже родного стал. — Ну что же, тогда идем. На огняру я давно метку кинула, чтобы под рукой была, если понадобится. Втроём мы перенеслись в её комнату в общежитии. Соседка книжный, сдавленно пискнула и забилась в угол, а шумская нагло ухмыльнулась. С чем пожаловали, господа? Иди погуляй. У нас тут семейные дела. Алим выразительно посмотрел на вторую девушку. Вернёшься через полчаса, доделаешь задание или ляжешь спать. Медленно кивнув, соседка вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Пока брат избавлялся от свидетельницы, я неотрывно наблюдала за огнеярой. Она хоть и держалась высокомерно, но в глазах проскальзывали нотки страха. И что дальше? Усевшись на стул, Шумская скрестила руки на груди. А дальше ты ответишь за свой поганый язык, за то, что натравила на Егора своих прихлебателей. Что? девчонка расхохоталась. Ты устроила этот цирк из-за какого-то слуги? Да что ты мне сделаешь? Что, может быть хуже потери дара? Я тебя не боюсь. Хм, да? А стоило бы, усмехнулась. Никто не смеет избивать моих людей. Исполнители уже понесли наказание. Остался идейный организатор ты. С чего это ты взяла? Я ничего не делала. Доказательств нет. Ни один суд не поверит. А за насильственные действия сама и ответишь. Думаешь, куда побежала Лопухина? К ректору. Советую проваливать, пока не нагрянули дежурные преподаватели. Ах, вот оно что. Протянула и понятливо закивала. Конечно же, лучше убраться из академии и поговорить в более комфортных условиях. Игнат не имеет права, противно взвизгнула Кнежна, когда брат принялся вываливать её вещи из шкафов и скидывать на кровать. Караул, на помощь! Гра! Виск оборвался на высокой ноте, когда Алим подошёл к девушке и коснулся двумя пальцами её лба. Шумская замерла как статуя, не в силах вымолвить ни звука. только покраснела от натуги и принялась бешено вращать глазами. Игнат в это время собрал вещи в один узел. Добра за 3 года скопилось немало, причём одежда занимала большую часть полок в ущерб вещам второй девушки. Пусть ей достанутся в качестве компенсации. Огняряри они не пригодятся в ближайшее время. Уже утром на стол ректора ляжет заявление о добровольном отчислении из академии. Даже на возврате средств настаивать не будем, чтобы не задавали лишних вопросов. Вместе с вещами и девушкой мы переместились в особняк, где книжной вплотную занялся Алим. Я не стала мешать и отправилась навестить Егорку, который вовсю пользовался положением, уминая двойную порцию пирогов с вареньем. Как дела, герой? С чумазым Ардахи уже сошли припухлости? а от ранки остался белесый шрам над губой. Глаза лучились неприкрытым счастьем, будто и не было никаких неприятностей. Зато была литровая банка клубничного варенья, переданная больному заботливой старшей сестрой. «Все проф-то замефятельно!» – прошепелявил мальчишка и заулыбался, демонстрируя отсутствие передних зубов. Стоматологов в этом мире не водилось, Зато целительская магия подстёгивала регенерацию тканей и выращивала новые зубы. "А я и вижу, куда столько влазит. Лопнешь же", вздохматила Егорке волосы, а после взяла салфетку и оттёрла с его мордахи варенье. Я тут подумала, может, прикрыть лавочку, пока ещё каким-нибудь утюмником не пришла в голову идея срубить денег. Да, и «Как же? Зачем? У меня только в гору дела пошли!» У бизнесмена с испугу и кота открылось. «Кто ж теперь сунется, зная, что по шапке получит?» «И откуда бы кому-то узнать, что случилось с предыдущими охотниками за удачей?» Вопросительно вскинула бровь. «Мы с братьями старались не оставлять следов. Так ведь рыжов, соглубленным сами, растрепали, что скоро у них деньжищ много будет. Под это дело золото позанимали, чтобы амулет против моей защиты купить, а теперь выходят они пустобрёхи и должники сделались. Народ сразу смкнёт, что не спроста. Хм, и то верно. А насчёт амулетиком ты с Ромкой не говорил? Кто это вдруг его защиту перебил? Неужели в академии конкуренц завёлся? Я посчитала нужным найти Варфоломея и поделиться с ним выводами. Информация о сопернике заставила браться понервничать. Очень уж ревностно он относился к работе. Говорил, что никто не сможет навредить, только маг в ранге магистра не меньше, а тут двое оболтусов справились. Такой удар по репутации громко простить не мог. А по алчному блеску в глазах я догадалась, что парень все силы приложит, чтобы вычислить соперника и утереть ему нос. Подкинув нашему гению очередную задачку, отправилась к Алиму. Времени прошло достаточно, чтобы покопаться в мозгах огнеяры. В библиотеку, где любил работать князь, зашла без стука и обомлела, увидев его и княжну на полу, без сознания. «Алим!» бросилась к брату и принялась тормошить, чтобы привести в чувство. Наверное, с испугу активировалась сигналики и тревожные кнопки, так как в помещение примчались все домашние. Что с ним? Первым оказался Игнат. Не знаю, я зашла, а они: "Вот, побудешь тут, пока я за Тамарой Васильевной". К счастью, Алим пришёл в себя и удивлённо осмотрелся, недоумевая, почему лежит на полу. А мы перепуганы до смерти. Ладно, я перепугана, остальные только взволнованы. За Беркутово я сходила, чтобы целительница успокоила нас и подтвердила, что с братом всё в порядке. Я, например, не верила, будто крепкий молодой мужчина потерял сознание без причины и требовала подтверждений, что ему больше ничего не угрожает. Нина, физически князь в отличной форме, причин для беспокойства нет. Попыталась успокоить меня Тамара. Однако я осмотрела девушку и обнаружила признаки ментального внушения. Её тело, подчиняясь заложенным в мозг командам, сгенерировало энергетический импульс, который и отправил Алима Осиповича в бессознательное состояние. Поэтому огняра до сих пор не пришла в себя. Не уверена, что она вообще очнётся. Женщина отвела взгляд, Чем ей это грозит? Обширные внутренние повреждения мозга чреват и потери личности. В каком смысле? А вдруг Огнияра все же очнется? Уточнила для понимания. Это будет уже другой человек. Или того хуже. Растения. Беркутова с жалостью посмотрела на Шумскую. Кто бы такое не сотворил, он поступил жестоко. И после этого ты утверждаешь, что Алим в порядке? По-человечески я сочувствовала участию огняры, но куда сильнее меня волновало здоровье брата. Ясно же, без темников тут не обошлось. Суммируя предшествующие события, кто-то намеренно организовал нападение на Егорку, просчитал наши действия и подсунул бомбу замедленного действия. Возможно, враги не знали, что удар придётся на князя Леви, но нельзя игнорировать факт что они пытались вывести из игры нашего мага разума